и миру Гедегию покинуть его и отправиться в Кипчак, вероятно рассчитывая на их противодействие Тахтамышу в случае его попытки возвратиться. К концу года Тимур с триумфом вернулся в свою столицу Самарканд, исключив опасность набегов Тахтамыша, он согласился на восстановление города Ургенча в Хорезме, который он разрушил 3 годами раньше. Скоро стало ясно, что Тимур недооценил личность и возможности Тахтамыша, хотя он потерял всю восточную часть улуса Джучи на восток от Яика. Он еще контролировал его западную часть, собственно, Золотую Орду. Большая часть золотордынских князей знати сохраняла верность своему хану. Мы ничего не знаем о деятельности в этот период, Тимур-Кутлуга и Едигея, по всей видимости, они еще не осмеливались открыто выступать против Тахтамыша. Многое зависело от отношения Москвы и Литвы к хану. Чтобы сохранить на своей стороне Москву, Тахтамыш был вынужден коренным образом изменить свою политику относительно Руси. Вместо поддержания равновесия между четырьмя русскими великими княжествами, теперь свой единственный шанс сохранить контроль над Восточной Русью он видел в уступках самому сильному княжеству Московскому. Великий князь Василий немедленно извлек выгоду из новой ситуации и спрашивая хана о позволении присоединить к Москве целое великое княжество Нижегородское. Почва для этого требования была тщательно подготовлена московскими боярами, которые провели тайные переговоры с нижегородскими боярами за спиной их великого князя Бориса. Василий лично появился в лагере Тахтамыша и одарил как хана, так и всю знать. Получив ярлык на нижегородский стол, он вернулся в Москву в сопровождении чрезвычайных послов хана который затем послали в Нижний Новгород с ведущими московскими боярами. Великого князя Бориса, покинутого единомышленниками, быстро захватили. Нижний Новгород вынужден был принять в качестве наместника, сподвижника Василия. Василия затем снова пригласили в лагерь Тахтамыша и обращались с ним с великой честью, какой не видал еще ни один русский князь. Кроме Нижнего Новгорода, хан отдал ему уделы Городецкий, Мещерский и Тарусский. В ответ великий князь Московский согласился продолжать считать Тахтамыша своим сюзереном. Москва, однако, была теперь сильнее, чем когда-либо, и важный шаг к объединению Восточной Руси был сделан, даже если и сомнительными с точки зрения морали средствами. Теперь Тахтамыш обратил свое внимание на Литву и Польшу. Он направил послов к королю Польши Егайла с требованием подтвердить свою лояльность и согласиться платить дань с Киева, Подолии и некоторых других западно-русских районов. Поскольку Витовт теперь являлся великим князем литовским, послы Тахтамыша должны были вести переговоры и с ним. Удовлетворяющее Тахтамыша соглашение было достигнуто, хотя детали его нам неизвестны. Он также возобновил отношения с мамлюками, в которых он еще надеялся найти союзников против Тимура. Сильно воодушевившись своими дипломатическими достижениями и набрав и обучив новую армию, Тахтамыш решил продолжить ограниченное наступление на Тимура на Кавказе. Осенью 1394 года, Его войска миновали Дербент и появились в районе Шервана, разоряя все на своем пути. Узнав об этом, Тимур отправил посла, требуя, чтобы Тахтамыш отвел войска и еще раз признал сюзеренитет Тимура. Тахтамыш отказался. Окончательная схватка между двумя правителями стала неизбежной. В феврале 1395 года Тимур выступил на север из-за Кавказа в Дагестан по западному берегу Каспийского моря. В апреле его армия развернула укрепленный лагерь в долине реки.